Об объединении советских республик. Доклад на 10-м всероссийском съезде советов 26 декабря 1922 года. Примечание. 10-й всероссийский съезд советов происходил в Москве с 23 по 27 декабря 1922 года. На съезде присутствовало 2215 делегатов, в том числе от договорных республик ЗСФСР, УССР и БССР 488 делегатов, которые прибыли в Москву для участия в работах первого съезда советов СССР и были приглашены на десятый всероссийский съезд в качестве почётных гостей. Десятый всероссийский съезд советов обсудил вопросы: отчёт в ЦК и СНК о внутренней и внешней политике республики, доклад о состоянии промышленности, доклад народного комиссариата земледелия, итоги работ по поднятию крестьянского хозяйства, доклад народного комиссариата по просвещению, доклад народного комиссариата финансов, предложения договорных советских республик о создании Союза советских социалистических республик. С докладом об объединении советских республик 26 декабря выступил Иосиф Виссарионович Сталин. Резолюция, предложенная Сталиным, была принята съездом единогласно. После доклада Сталина выступили представители Украины, Азербайджана, Грузии, Армении и Белоруссии и от имени своих народов приветствовали объединение советских республик в единое союзное государство СССР. Товарищи Несколько дней тому назад, до открытия настоящего съезда, президиум ВЦИК получил ряд постановлений от съездов советов Закавказских республик, Украины и Белоруссии о желательности и необходимости объединения этих республик в одно союзное государство. Президиум ВЦИК имел суждение по этому вопросу и высказался за своевременность объединения. В связи с этим постановлением в порядке дня настоящего съезда стоит вопрос об объединении республик. Компания по объединению советских социалистических республик началась ещё месяца 3-4 тому назад. Инициативу взяли на себя азербайджанская, армянская и грузинская республики, затем присоединились к ним украинская и белорусская республики. Смысл компании состоит в том, что старые договорные отношения, отношения конвенции между РСФСР и другими советскими республиками исчерпали себя, оказались недостаточными. Смысл компании в том, что от старых договорных отношений неизбежно приходится перейти к отношениям более тесного объединения. к отношениям, предполагающим создание единого союзного государства с соответствующими союзными органами исполнительного и законодательного характера с ЦК и Совнаркомом Союза. Короче, то, что раньше разрешалось эпизодически в рамках конвенционных отношений, ныне в ходе кампании предлагается оформить как нечто постоянное. Каковы те причины, которые толкают республики на путь объединения? каковы обстоятельства определившие необходимость объединения существуют три группы обстоятельств определивших неизбежность объединения советских республик в одно союзное государство первая группа обстоятельств это факты касающиеся нашего внутреннего хозяйственного состояния Во-первых, скудость наших хозяйственных ресурсов, оставшихся в распоряжении республик в результате семилетней войны, скудость, которая заставляет нас объединить эти скудные средства для более рационального их использования и развития главных отраслей хозяйства, составляющих становой хребет советской власти во всех республиках. Во-вторых, сложившееся исторически естественное разделение труда, хозяйственное разделение труда между различными районами и республиками нашей федерации. Например, север снабжает юг и восток мануфактурой, юг и восток снабжают север хлопком, топливом и так далее. Вот это разделение труда, установившееся между областями, не может быть вычеркнуто одним росчерком пера. оно создано исторически всем ходом хозяйственного развития федерации. И это разделение труда, делающее невозможным полное развитие отдельных районов при раздельном существовании республик, обязывает республики сплотиться в единое хозяйственное целое. В-третьих, единство основных средств сообщения по всей федерации, составляющих нерв и фундамент всякого возможного объединения. Само собой понятно, что нельзя допустить раздельного существования средств сообщения в распоряжении и в рамках интересов отдельных республик, ибо это превратит основной нерв хозяйственной жизни транспорт в груду отдельных частиц, используемых не по плану. Это обстоятельство также располагает республики к объединению в одно государство. Наконец, скудость наших финансовых средств. Товарищи, Надо сказать прямо, что наше финансовое положение теперь на шестом году существования советской власти имеет гораздо меньше возможностей развиться в большем масштабе, чем, например, при старом режиме, у которого была водка, чего у нас не будет, дававшая 500 млн рублей в год, у которого были обеспечены заграничные кредиты по несколько сотов миллионов, чего у нас также не имеется. Всё это говорит о том, что при таких скудных возможностях нашего финансового развития без сплочения сил, без сложения финансовых сил отдельных республик в одно целое, нам не удастся разрешить основных и очередных задач финансового хозяйства наших республик. Такова первая группа обстоятельств, толкающих наши республики на путь объединения. Вторая группа обстоятельств, определивших объединение республик это факты, связанные с нашим внешним положением. Я имею в виду наше военное положение. Я имею в виду наши отношения с заграничным капиталом через Внешторг. Я имею в виду, наконец, наши дипломатические отношения с буржуазными государствами. Следует, товарищи, помнить, что несмотря на счастливый выход наших республик из состояния гражданской войны, опасность нападения извне далеко не исключена. Эта опасность требует того, чтобы наш военный фронт был абсолютно единым, чтобы наша армия была безусловно единой, особенно теперь, когда мы вступили на путь не морального, конечно, разоружения, а на путь действительного материального сокращения вооружений. После того, как мы довели состав войск до 600.000, особенно теперь необходимо иметь единый неразрывный военный фронт, могущий обеспечить внешнюю безопасность республики. Затем, кроме опасности военного характера, имеется ещё опасность экономического изолирования нашей федерации. Вы знаете, что после Генуи и Гааги и после Уркарта экономический бойкот нашей республики, хотя и не удался, но большого наплыва капитала на нужды нашего хозяйства не наблюдается. Примечание. Имеются в виду переговоры советского правительства с английским промышленником Уркартом о заключении концессионного договора на разработку полезных ископаемых на Урале и в Казахстане. Проект договора был отклонён Советом народных комиссаров 6 октября 1922 года ввиду кабального характера предложенных Уркертом условий, а также враждебной политики английского консервативного правительства по отношению к Советской России. Отказ советского правительства от договора с Уркертом послужил поводом к усилению антисоветской кампании в буржуазной печати. Есть опасность экономического изолирования наших республик. Это новая форма интервенции, не менее опасная, чем интервенция военная, может быть устранена лишь созданием единого экономического фронта наших советских республик перед лицом капиталистического окружения. Наконец, наше дипломатическое положение. Вы были свидетелями того, как недавно, накануне открытия Лазанской конференции, государства Антанты всячески старались изолировать нашу федерацию. Примечание: конференция в Лазани 20 ноября 1922 года, 24 июля 1923 года была созвана по инициативе Франции, Англии и Италии для обсуждения ближневосточного вопроса, заключения мирного договора между Грецией и Турцией, установления турецких границ, принятия конвенции о режиме проливов и так далее. В конференции, кроме названных стран, принимали участие Япония, Румыния, Югославия, Греция, Болгария, Турция. Представители США присутствовали в качестве наблюдателей. Советская Россия была приглашена на конференцию лишь для обсуждения вопроса о проливах: Босфор, Дарданеллы. На конференции в комиссии по проливам советская делегация выступила против проекта открытия проливов для военных судов как в мирное, так и в военное время, и выдвинула свой проект, который предусматривал полное закрытие проливов для военных судов каких бы то ни было держав, исключая Турцию. Проект советской делегации был отвергнут комиссией. Дипломатически это им не удалось. Организованный дипломатический бойкот, направленный против нашей Федерации, был прорван. Антанта была вынуждена считаться с нашей Федерацией и отойти, отступить несколько. Нет оснований рассчитывать на то, что эти и подобные факты дипломатического изолирования нашей Федерации не повторятся. Отсюда необходимость объединённого фронта уже по линии дипломатической. Такова вторая группа обстоятельств, толкающих советские социалистические республики на путь объединения. И первая группа обстоятельств, и вторая действовали и имели силу и до сего времени за весь период существования советской власти. и наши хозяйственные нужды, о которых я говорил только что, и наши военно-дипломатические нужды в области внешней политики действовали несомненно и раньше. Однако эти обстоятельства приобрели исключительную силу только теперь, после окончания гражданской войны, когда республики впервые получили возможность приступить к хозяйственному строительству, впервые увидели всю скудость своих хозяйственных средств и всю необходимость объединения как по внутренней хозяйственной линии, так и по линии внешней. Вот почему теперь на шестом году существования советской власти стал наочеред вопрос об объединении независимых советских социалистических республик. Наконец, третья группа фактов, тоже требующих объединения и связанных с характером строения советской власти, с классовой природой советской власти. Советская власть построена так, что она интернациональная по своей внутренней сущности. Всячески культивирует в массах идею объединения, сама толкает их на путь объединения. Если капитал, частная собственность и эксплуатация разделяют людей, разбивая их на враждебные друг другу лагеря, примером чего могут служить Великобритания, Франция и даже такие маленькие многонациональные государства, как Польша и Югославия, с их непримиримыми внутренними национальными противоречиями, разъедающими самую основу этих государств, если я говорю там, на западе, где царит капиталистическая демократия и где государ зиждутся на частной собственности, самая база государства располагает к взаимной национальной грызне, конфликтам и борьбе То есть здесь, в мире советов, где власть построена не на капитале, а на труде, где власть построена не на частной собственности, а на собственности коллективной, где власть построена не на эксплуатации человека человеком, а на борьбе с этой эксплуатацией, здесь наоборот, сама природа власти располагает к тому, чтобы трудящиеся массы естественно стремились к объединению в одну социалистическую семью. Разве это не незначительно, что там, на западе, в мире буржуазной демократии мы имеем дело с постепенным упадком и разложением многонациональных государств на составные части, вроде Великобритании, которая, не знаю, как она уладит дело с Индией, Египтом, Ирландией или вроде Польши, которая опять же не знаю, как уладит дело со своими белорусами, украинцами, А здесь в нашей федерации, объединяющей не менее 30 национальностей, здесь наоборот, мы имеем дело с процессом укрепления государственных связей между независимыми республиками, с процессом, ведущим ко всё более тесному сближению независимых национальностей в одно независимое государство. Вот вам два типа государственного объединения, из которых первый тип, капиталистический, ведёт к развалу государства, а второй тип, советский, ведёт наоборот к постепенному, но прочному сближению ранее независимых национальностей в одно независимое государство. Такова третья группа фактов, толкающих отдельные республики на путь объединения. Какова же должна быть форма объединения республик? Основа объединения очерчена в тех резолюциях, которые президиум ВЦИК получил от советских республик Украины, Белоруссии и Закавказья. Объединяются четыре республики: РСФСР как целостное федеральное образование, Закавказская республика тоже как целостное федеральное образование, Украина и Белоруссия. Две независимые советские республики Харезм и Бухара, являющиеся не социалистическими, а народными советскими республиками, пока остаются вне рамок этого объединения только потому и исключительно потому, что эти республики не являются ещё социалистическими. Я не сомневаюсь, товарищи, надеюсь и вы не сомневаетесь, что эти республики, по мере внутреннего развития их в сторону социализма, также войдут в состав союзного государства ныне образуемого. Может показаться, что целесообразнее было бы войти в Союз республик не РСФСР как целостному федеральному образованию, а отдельными республиками, входящими в состав РСФСР, очевидно, разложив предварительно РСФСР на составные части. Я думаю, что этот путь нерационален, не целесообразен и исключается самим ходом компании. Во-первых, он привёл бы к тому, что наряду с процессом ведущим к объединению республик, мы имели бы процесс разъединения уже существующих федеральных образований, процесс опрокидывающий вверх дном начавшийся революционный процесс объединения республик. Во-вторых, идя по этому неправильному пути, мы пришли бы к такому положению, в силу которого нам пришлось бы, кроме 8 автономных республик, выделить ещё из РСФСР специальный русский фцик и русский совнарком, что повело бы к большой организационной перетряске, совершенно ненужной теперь и вредной, и что не требуется ни в какой мере ни внутренней, ни внешней обстановкой. Вот почему я полагаю, что субъектами объединяющимися в союзе должны быть четыре республики: РСФСР, Закавказская федерация, Украина и Беларусь. Основы, которые должны быть положены при составлении договора об объединении, должны быть следующие: комиссариаты внешней торговли, военно-морской и иностранных дел, НКПС и нарком почттель образуются лишь в совнаркоме Союза. Наркоматы финансов, хозяйство продовольствия, труда и инспекции остаются в составе договаривающихся республик, но с тем, чтобы они могли действовать по директивам соответствующих комиссариатов в союзном центре. Это необходимо для того, чтобы силы трудовых масс республик по линии продовольствия, ВСНХ, наркоминфина или труда объединились под руководством союзного центра. Наконец, остальные комиссариаты внутренних дел, юстиции, просвещения, земледелия и прочие, их всего 6, имеющие прямое отношение к быту, нравам, особым формам землеустройства, особым формам судоустройства, к языку и культуре народов, входящих в состав республик, должны быть оставлены как самостоятельные, руководимые ЦК и совнаркомами договаривающихся республик. Это необходимо как реальное условие, обеспечивающее свободу национального развития народов, входящих в состав советских республик. Вот те основы, которые, на мой взгляд, должны быть положены фундаментом того договора, который будет заключён на днях между нашими республиками. Соответственно, с этим я имею предложить проект резолюции, одобренной президиумом ВЦК. первое признать своевременным объединение Российской социалистической федеративной советской республики, Украинской социалистической советской республики, Закавказской социалистической федеративной советской республики и Белорусской социалистической советской республики в Союз Советских социалистических республик. Второе: В основу объединения положить принцип добровольности и равноправия республик с сохранением за каждой из них права свободного выхода из союза республик. Третье. Поручить делегации РСФСР выработать совместно с делегациями Украины, Закавказской республики и Белоруссии проект декларации об образовании Союза республик с изложением обстоятельств, диктующих объединение республик в одно союзное государство. 4. поручить делегации выработать условия вхождения РСФСР в Союз республик, обезав её при рассмотрении союзного договора отстаивать следующие положения: а. образование соответствующих союзных законодательных и исполнительных органов, б. слияние комиссариатов военного, морского, путей сообщения, иностранных дел, внешней торговли и почт и телеграфов. в. подчинение комиссариатов по финансам, продовольствию, народному хозяйству, труду и рабочей крестьянской инспекции договаривающихся республик директивам соответствующих комиссариатов Союза республик. Г. полное обеспечение интересов национального развития народов договаривающихся республик. Пятое. Проект договора до внесения его на первый съезд Союза республик представить на одобрение в цикле его президиума. Шестое. Уполномочить делегацию на основе одобрения в ЦК условий объединения заключить договор РСФСР с социалистическими советскими республиками Украины, Закавказья и Белоруссии об образовании Союза советских социалистических республик. Седьмое. Договор представить на утверждение Первого съезда Союза республик. Таков проект резолюции, предлагаемый мной вашему вниманию. Товарищи, Со времени образования советских республик государство мира разбились на два лагеря: на лагерь социализма и на лагерь капитализма. В лагере капитализма мы имеем империалистические войны, национальную рознь, угнетение, колониальное рабство и шовинизм. В лагере советов, в лагере социализма, мы имеем наоборот: взаимное доверие, национальное равноправие, мирное сожительство и братское сотрудничество народов. Десятки лет капиталистическая демократия старается разрешить национальные противоречия в порядке совмещения интересов свободного развития национальностей с системой эксплуатации. Но это не удавалось до сих пор и не удастся. Наоборот, клубок национальных противоречий всё более запутывается, угрожая смертью капитализму. только здесь в мире советов, в лагере социализма, удалось с корнем вырвать национальный гнёт и наладить взаимное доверие и братское сотрудничество народов. И только после того, как это удалось с советом, мы получили возможность построить нашу федерацию и отстаивать её от нападения врагов как внутренних, так и внешних. 5 лет назад советской власти удалось заложить основы мирного сожительства и братского сотрудничества народов. Теперь, когда мы здесь решаем вопрос о желательности и необходимости объединения, нам предстоит увенчать это дело новым зданием, образованием новой могучей союзной трудовой державы. Воля народов наших республик, собравшихся недавно на своих съездах и единодушно постановивших образовать союз республик, с несомненностью говорит о том, что дело объединения стоит на правильном пути, что оно зиждется на великом принципе добровольности и равноправии народов. Будем надеяться, товарищи, что образованием нашей союзной республики мы создадим верный оплот против международного капитализма, что новое союзное государство послужит новым решительным шагом по пути к объединению трудящихся всего мира в мировую советскую социалистическую республику. Продолжительные аплодисменты поют интернационал. Правда. 295-й номер. 28 декабря 1922 года.